Третья сказка о пароходе Здравствуйте, детки! Давно мы с вами не виделись, давно не слышались. Давно я вам сказки не сказывал, Давно вы им не внимали, Давно на ус не мотали. Пришла пора еще позавчера, А может, даже в запрошлом годе Рассказывать вам нашу третью сказку о пароходе. Помните, оставили мы наш пароход посредь океана, и с той поры не знаем, не ведаем, чего там с ним случилось, что приключилось, то ли он уже благополучно потоп, то ли еще на плаву терпит бедствие. Выяснилось, что да, не потоп, но терпит. А почему он, терпя столь долгое бедствие, До сих пор не потоп, или почему не потопнув, терпит столь долгое бедствие, понять было бы невозможно, если не знать того, что пароход-то наш непростой, а заколдованный. А заколдовал его еще в незапамятные времена злой волшебник Карла Марла. Расточку, как и положено Карле, он был великого, Зато вот. С такой приогромнейшей бородищею! А помогал ему в колдовстве Фриц, по прозвищу Ангелочек, ученый по части черной магии и большой проходимец насчет женского пола. Ну, конечно, в начале пути и команда парохода и пассажиры относились к Карли Марли, да и к тому же Фрицу с большим незаслуженным уважением и даже. Организовали между собой такое движение карлистов-марлистов. Но по прошествии времени Эмиль за кормой кое в чем как-то вроде засомневались. Карла Марла в своем капитальном труде Капитал предсказывал, что по преодолении ближайшего горизонта впереди непременно замаячит страна лимония, но пароход, вот уже. Восьмой десяток лет океан тут да сюды бороздит, и не то что лимонии, а вообще ничего сухого впереди не видать. Постепенно пароходский народ приунел, впал в депрессию, зазвучали на палубе песни грустные-грустные, вроде такой. Злой волшебник Карла Марла Бородатый. Нам за что наколдовал такую месть? и куда ж ты завлекал нас и куда ты нас в конце концов сбираешься привесть чем тебе мы злой колдун не угодили не исполнили каких твоих затей разве мало мы друг друга колотили разве мало переломано костей разве мало мы страдали разве мало потеряли наших братьев за бортом «Пожалей нас! Утопи нас, Карла Марла! И, пожалуйста, сейчас, а не потом!» Пели на пароходе эту песню и поодиночке, и хором, и... никто... ничего. Даже Помкорбес не обращает внимания. Раньше бы он за такую песню не то что сочинителей, и не только исполнители. А и тех, кто слышал, закатал бы в трюм до скончания дней. А теперь ничего. Ходит по палубе, улыбается. Ну, иногда, правда, по кобуре слегка рукой проведет. Но того, что лежит в кобуре, не вынимает. Ничего не поделаешь. Вышло народу высочайшее капитанское разрешение петь любые песни и болтать языком все, Что взбредет на ум. Народ при этом оживился и, как водится, обнаглел. У народа вообще есть известное свойство. Как только ему волю дают, он наглеет. Нет, чтобы воспользоваться возможностью и в свободном изъявлении души выразить капитану свою любовь и сказать что-нибудь хорошее о команде, о пароходе, о пройденном пути. Куда там? А ведь раньше. Как было хорошо! Пароход шел вперед, капитан смотрел вдаль, рулевой крутил штурвал, кочегарки дали уголь, а пассажиры сочиняли и пели песенки вроде вот этой, помните? Мы все плывем, но все не там, где надо по расчетам. Был умный первый капитан, второй был идиотом, а третий был волюнтарист, четвертый был мемуарист. Кем были пятый и шестой, чего они хотели, Увы, ни тот и ни другой поведать не успели. Успели, не успели, А у народа пароходского обо всех капитанах, Кроме первого и последнего, пожилось мнение очень такое, Как бы это сказать, не очень хорошее. Очень, очень, не очень. Про первого же капитана на пароходе Все так примерно до позавчерашнего дня думали, что этот -то уж точно гений чистой воды, может быть, даже не хуже, чем Карла Марла. Так про него думали и когда он живой был, и когда стал вечно живой, то есть фактически мертвый. К слову сказать, первого капитана люди звали промеж собой просто Лукич. Лукич был такой замечательный человек. Столь простой и столь человечный, так его все любили, что и после смерти расстаться с ним никак не могли. Сладили ему стеклянный гроб, куда и положили как спящую красавицу, чтоб можно было им всегда всем и досыта любоваться. И после того 70 с лишним лет возили его по океану как бы молчаливого И бесплатного советчика во всех трудных делах. Как налетит, допустим, тайфун, или рифы по курсу появятся, или акулы к борту приблизится, так капитан, прежде чем скомандовать лево руля или право на борт, идет советоваться Кукичу. Другие люди тоже. Какие у кого проблемы, прыщ на носу вскочил, жена к другому в каюту ушла. Сомнения в правильности нашего пути по пути возникают. В космос ли надеется человек подняться или в пучину вот погрузиться? В таком случае перво-наперво куда? К лукичу. За советом. И так много было желающих советоваться, что очередь, как гробу иногда, обвивалась вокруг корабельной рубки, а хвост ее кончался где-то возле кормы, отчасти даже засунувшись в трюм. Однако в результате наступившей свободы упаднических песен и пустого болтания языками иные пассажиры засомневались, стали склоняться к тому, что Лукич, может, и гений, но не чистой воды, а мутной, и не воды, а суши. Или вообще не гений, или гений, как говорится в обратном смысле, Потому что, хотя сам он был как будто умный, но глупостей наворотил столько, что и дураку не отворотить. И этот вот самый пароход захватил, как след не подумавший, причем пассажиров отправил в океан, а сам в стеклянной своей ладьи отплыл совсем в ином направлении, а народ на этом пароходе дырявом Да не плывет, да все не туда, к светлым горизонтам, которые постоянно темнеют вдали. И еще интересно то, что до гласности все на пароходе было чересчур хорошо, а во время гласности все стало исключительно плохо. И сам пароход плохой, и капитаны один другого ужаснее, окроме первого до последнего. Ты и в первом как сказано выше появились сомнения а последние тоже как бы сказать да ну нет все таки не скажу я то не скажу а другие чего не попадя говорят иные уже не только позволяют себе сомнения в пройденном пути в карле марли и в отдельных капитанах но и далее того обобщают вообще говорят Пароходская жизнь наша несправедливо устроена. Одни молнежется в роскошных отдельных каютах, другие теснятся в совместных кубриках. Одним райские яства через спецокошко из камбуза подают, других одной ржавой селедкой питают. И та в последнее время исключительно поталоном. Да и по талонам ее тоже исключительно не бывает. И иногда даже исключительно не бывает. Талонов. Пассажиры таким состоянием дела давно уже недовольны. А как показать, что недовольны, не знаю. Раньше, недовольство свое, они выражали тем, что славили капитана. Так и кричали: Слава нашему великому капитану! Сами при этом думая, чтоб ты сдох. Провозглашали Да здравствует наш величайший и мудрейший капитан! «Мореход ты предводитель! Лучший друг всех, идущих по морскому пути!» А сами мысленно говорили, что ты пропал, собака. Так в прошлые времена выражали недовольство капитанами. Теперь стали выражать иначе. На общую палубу стали выходить с лозунгами всякими, плакатами и транспарантами. И там все такие слова. Долой, в отставку, на свалку и на мыло. Капитан, попервах, особо не волновался, всегда зная, что у народа такая привычка. Говорит он одно, а подразумевает все же другое. Поэтому неприятные эти призывы капитан понимал в обратном, приятном для себя направлении. Все же раньше начальство подобных безобразий не допускало, полагая, что если кто провозгласить что-то такое, так из этого что-то другое непременно последует А теперь все и ясно, что кричи чего хочешь, от этого ни вреда, ни пользы никому нету. Выйдет народ покричит, помашет кулаками да тряпками, но, накричавшись и намахавшись, тут же по кубрикам разбредается, утомлен. Тем более, что и сам капитан, и остальное начальство, чего уж там говорить. Другое стало, что не начальник то, демократы за всегда с народом, и до обеда с народом, и после обеда с народом. Обедает, правда сказать, попросит. Но зато теперь не только с луки но и с народом начальство советуется. Согласный? спрашивает. Народ соглашается, согласный. Или не согласный? Народ соглашается. Не согласный. Так вот. В полном согласии двигались дальше в темные дали к светлым горизонтам, покуда на горизонте не зачернела земля. Первым ее заметил сзади вперед смотрящий, залез на мачту, направил подзорную трубу на горизонт и чуть от радости обратно на палубу не свалился. — Земля! — кричит. «Земля — Земля! Пассажиры сперва не поверили. Они уже семьдесят лет плывут, никакой земли отродясь не видали, окромя миражей, галлюцинаций, алкогольного бреда, а также отдельных рифов. И тут говорят сзади вперед смотрящим. «Врешь, — говорят! Не верим!» А тот не в шутку волнуется. «Дураки!» — говорит. «Да что же вы за фомы неверные!» Говорят же вам, остолопам, вот же она, земля. Наиболее зоркие ладошки козырьками к переносу приладили, пристально так прищурились, пригляделись. И правда, вдали чего-то такое вроде как бы маячит. Еще чуть-чуть пару поддали, приблизились. Видят? Ну да, земля. Прямо. Точь в точь такая, о какой бабушке-дедушке когда-то сказывали. Все от мала до велика на палубу повысыпали, да все к одному борту прилипли. Так что пароход накренился, бортом воду черпает. Выскочил на палубу старший помощник. — Вы что, — говорит, — совсем, — говорит, — что ли, — почокались? — На один борт навалились. Так, — говорит, — нашу посудину нетрудно и перевернуть. «Потопните под конец пути, самим же обидно будет!» «Рассыпьтесь!» — говорит по палубе равномерно!» Тут и капитан на палубе появился, сунул брови в бинокль. «Стоп!» — говорит. «Все машины немедленно! Стоп!» Народ кричит. «Чего там? Стоп! Давай двигай дальше!» Появились откуда ни возьмись радикалы всякие, экстремисты из трюмов на свет повылазили, и диссиденты полный кричат «Вперед!». Супротив них выдвинулись стойкие корлисты марлистые патриоты и защитники принципов. сади говорят, — назад!» «Центристы говорят, — не будем ссориться, давайте садемся на компромиссе будем стоять на месте!» Радикалы гнут свое, если дальше, мол, не пойдем, мы здесь все непременно потопнем. А корлисты морлисты говорят, лучше потопнем, но с принципами нашими не расстанемся и пройденному пути не изменим. Патриоты молвят, что лучше на своем родимом корабле помирать, чем на чужом берегу, пусть он даже хоть весь будет лимонами усажен. Тем более говорят карлисты морлисты что при высадке можно разбиться запросто о прибрежные скалы. Центристы им подпевают, говоря, что высаживаться на суше не стоит, потому что там неизвестно чего. Может, там джунгли непролазные, может, тигры, удавы, крокодилы, динозавры, а то даже и людоеды. «Ничего, — кричат радикалы, — ни удавов, ни динозавров не боимся» а людоеды, если и есть, они нас кушать не будут, поскольку в нас только кожа до да кости, обезжиренный суповой набор, а если людоеды захотят начальством питаться, карлистами и марлистами, то мы лишь не возражаем приятного аппетита. Тем временем у начальства свои заботы. Оно переполошилось, и вот в капитанской каюте, при закрытых дверях, Началось срочное заседание Корабельного совета. Собрались, окромя капитана, первый помощник, штурман, лоцман, ботман, помкорбес и главный бомбардир, который только называется бомбардиром, а на самом деле больше всего любит заниматься с личным составом строевой подготовкой. При закрытых дверях обсуждали они вопрос, причаливать к берегу или же нет. Думали, думали, ничего не придумали. Решили послать капитана к Лукичу за советом. Сказано, сделано. Явился капитан к Лукичу. Присел на краешек гроба и говорит примерно вот что. — Так, мол, и так, дорогой Лукич, дела у нас сложились сложные. Он говорит, а Лукич молчит. Он и раньше молчал. И советы давал молчаливый. Так вот что, говорит капитан. Согласно капитальному учению Карлы Марлы и твоим Лукич, незабвенным советом, шли мы много лет правильным путем в неправильном направлении, и вот, в конце концов, дошли до лимонии. Говоря это, капитан заметил, что Лукич в гробии зашевелился, и даже приоткрыл один глаз. Капитан заволновался, вскочил на ноги и вопрос свой закончил стоя. — Вот вопрос у нас такой, — сказал он. — До лимонии мы дошли, а теперь не знаем, как быть, приставать к берегу или нет. И тут произошло полное чудо, как и полагается в сказке. Крышка гроба отлетела и со звоном упала на палубу. Но все же не разбилась, потому что была не из простого стекла и не из золотого, а из бронированного. Лукич выскочил из гроба и сразу же стал топать восковыми своими ногами и кричать на капитана слегка при этом картаве. — Ах ты, такой дурак! Что значит приставать или не приставать? Это же ахи глупость! Я бы каждого, кто произносит такие слова, ставил бы немедленно к стенке. Дорогой Лукич, за что же? перепугался капитан. Я всю жизнь выполнял твои завет. Я вел пароход, указанным тобою путем, и довел его до лимони. Ахи чушь! опять закричал Лукич. Что значит ты довел? А дальше. Что будешь делать? Выпустишь всех на берег? Они там разбегутся и начнут жить сами по себе без твоего руководства. А что ты будешь есть? Сознательный крестьянин не даст тебе ни одного лимона. А сам ты его вырастить не сумеешь и помрешь с голоду. И все движение королистов-моролистов вымрет. Разве можем мы это допустить? Нет, не можем. Ты довел пароход Далимони. Если бы ты внимательно читал мои заветы, ты бы знал, что я, уходя от вас, завещал вам не довести, а вести, не дойти, а идти, не доплыть до конца, а плыть без конца. Иначе говоря, лавировать, лавировать и еще раз лавировать. Тех, кто таких простых вещей не понимает, надо... «Решительно ставить к стенке! К стенке! К стенке! К стенке!» С этими словами Лукич вернулся в гроб, лег на спину и сложил на груди слепленные из воска руки. Капитан положил крышку на место, подозвал к себе боцмана и велел свистать всех наверх. «А их и свистать нечего. Все давно здесь». — Дорогие члены команды, уважаемые пассажиры и пассажирки, — обратился к ним капитан, — от имени движения корлистов-морлистов и по поручению нашего корс докладываю вам, что основной этап нашего путешествия закончен. — Капитан переждал первые аплодисменты и продолжал. — Долог был наш путь к намеченной цели. Были в пути и подводные рифы, и боковые течения, и штормы, и бури, порой даже тайфуны, готовые поглотить наш корабль вместе с нами. Наше движение усложнялось наличием в наших рядах маловеров, которые мало верили, нытиков, которые ныли, и хлюпиков, которые хлюпали. Конечно, в пути случаются делать ошибки. Некоторые капитаны не оправдали возложенного на них доверия и заслужили впоследствии плохую славу. Но зато первый наш капитан, Лукич, что бы про него сейчас ни говорили, был гений всех морей и океанов. Руководствуясь единственно правильным учением Карлы Марлы, Лукич указал нам путь вперед. Мы по нему пошли навстречу неизвестному берегу. И вот он, этот берег перед вами. При этих словах капитан точь в точь, как это делал Лукич, выкинул руку вперед и простер ее в направлении того, о чем говорил. «Ура — Ура! — закричали люди и кинулись к своим пожиткам, готовясь сойти с ними на сушу. «Минуточку — Минуточку! — охладил их капитан. Не все так просто. Земля рядом, но мы по ней еще никогда не ходили. И нам надо подумать, как на нее ступить. Левой ногой или правой? Всем сразу или по очереди? Если по очереди, то в какой очередности? Сначала женщины с детьми или ветераны движения? Или же активисты? Это же все надо обсудить. Выработать, я бы сказал, основную стратегию причализации. Процесс этот исключительно сложный. И не верьте тому, кто говорит вам, что это не так. Тут некоторые нам подбрасывают. А чего, мол, там сложного? Давайте, мол, поближе к берегу подойдем, друг за дружкой попрыгаем на него. И все дела. Как будто мы, понимаете, какие-то, как бы сказать, козлы. Или, допустим, кенгуру. Знаете, есть животные такие в Астралии, которые прыгают. Но мы же не кенгуру, а мыслящие, можно сказать, хомо, извините за выражение, сапиенсы. Мы, прежде чем прыгать, должны использовать свой интеллектуальный, так сказать, потенциал и взвесить все за и против. Я думаю, с этим вопросом все ясно и мы на всякие уловки, которые нам расставляют, не отзовемся. А кто к нам чего подбрасывает, тому мы все это таким же порядком назад отбросим. Будем поступать, как нам подсказывает наша теория. А теория говорит, что надо сначала теоретически все рассчитать, а потом уже практически внедрить в практику. Я имею в виду, опять же, причализацию полную и необратимую причализацию нашего парохода к берегу, который всем уже виден. Даже тем, кто из себя незрячих как бы изображает, так и перед ними реальность уже наглядно, мне кажется, себя им являет. Так что не будем торопиться, а для начала пошлем на сушу ответственную делегацию. Пусть она разузнает, ну что там за берег, какая почва, какого рода произрастают растения, деревья, кусты, трава или злаки, а также какие там обитают люди или животные. Все согласны с данным предложением? «Согласны!» — кричат пассажиры. «Или не согласны!» «Не согласны!» — кричат. Людям некоторым очень не терпится на сушу, а другим все же боязно, потому как приспособились они уже на пароходе, обжились. Ну, хоть и тесно, и мокро, и голодный, холодный, и холодный, качка бывает невыносимая, но все же как-то привычно, а тут взять ни с того ни с сего на берег. Потому в большинстве своем с капитаном согласились, надо в самом деле послать делегацию. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Послать делегацию надо? Да не на чем. Шлюпки давно какие покрали, какие спалили. Ну, нашли запас надувных аварийных плотов. Надули первый плот, посадили на него делегацию. Отправили. Ждут возвращения. День ждут, два ждут, неделю, месяц. Делегация не возвращает. Некоторые полагают, что их там, может быть, местные людоеды в пищу употребили. Другие предполагают худшие. А именно, что посланные оказались нестойкими элементами и там, куда их послали, остались. А пароход тем временем все топнет и топнет. Дырки на нем от приближения к берегу меньше не стали. И лопать уже тоже, в общем-то, нечего. Собрали вторую делегацию понадежнее из одних сплошных убежденных корлистов марлистов Ну и эти уехали и пропали. Потом уже много времени спустя выяснилось, что обе делегации в полном составе там, куда уплыли, попросили укрытие. И потом, кто-то слышал, уплывшие выступали по враждебному радио И пароход свой, на котором родились и выросли, поливали самыми последними, как говорится, словами, а себя при этом называли убежденными антикарлистами и антимарлистами. Такие вот перевертыши. Третью делегацию подобрали из убежденных патриотов. И как оказалось, правильно сделали. Эти там... Заболели ностальгией и остались на чужом берегу от до полного излечения. А один все же вернулся. На него потом все показывали пальцем. Вот, мол, какой молодец. В смысле, дурак. Вернулся дурак с подарками. С апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, стеклянными бусами и карманными калькуляторами. Вернулся и сразу в корсовет докладывать. — Так и так, — говорит, — земля, которая нам открылась, представляет собой некий архипелаг, состоящий из отдельных островов. И остров, тот, который лежит к нам ближе всего, называется Лимония, — подсказал капитан. — Нет, не Лимония, — отвечает молодец, — а чертополохия, и заросла сплошь этим самым чертополохом. У, сказали члены Корсовета, а за этим островом есть еще три острова, и они называются Бурияние, пошутил Помкорбес. Вовсе нет. Три других острова называются Апельсиния, Мандариния и Грэбфрутландия. Там живут наши враги, очень дружески к нам настроены. Это они такие, потому что. — Они нас не знают, — заметил помкарбес. Правильно, — сказал молодец. — Я тоже так подумал. Интересно, что жители этих островов даже не слыхали про Карлу Марлу, но достигли очень высокого уровня развития, поэтому, я думаю, их можно называть стихийными карлистами-марлистами. На островах, помимо произрастания одноименных фруктов, текут еще молочные реки с кисельными берегами. Причем кисель тоже в зависимости от названия острова или апельсиновый, или мандариновый, или грейпфруктовый. — А почему же ты там все-таки не остался? — спросил вернувшегося Перпом. — Родная палуба тянет, — вздохнул молодец. — Как заснул, так все снится, снится. А кроме того, там, извиняюсь, разврату много. — В чем именно проявляется? — заинтересовался штурман. — А в том именно проявляется, что есть у них там такие, как бы сказать, пип-шоу. Монетку бросишь, потом в специальную замочную дырку подглядываешь. А там такое... Тьфу, даже и вспоминать противно. — Нет, ты уж давай, рассказывай, — попросил штурман. — Рассказывай, рассказывай. — сказал Перпом. — Нам же это из научного интереса знать надо. — А чего там знать? Глаз к дырке приложишь, а там апельсинцы с мандаринками или мандаринцы с грейпфрутландками, или же наоборот, черт чем занимаются. — Давай подробней, — попросил Старпом. — Да какой там подробней? Они же это хитро все устроили. — Там пока приладишься, пока разглядишь, что к чему, а дырка уже закрылась автоматически. Опять монету бросай. Я сто пятьдесят монет перебросал. Смотрю, в кармане пусто. Нет, думаю, не надо мне ваших апельсинов, не надо мандаринов, киселя вашего грейпфруктового не надо. Вернусь на родной пароход. Пусть холодно, пусть голодно, и все же среди своих и никаких денег у тебя на всякую дрянь не выманивают. — Ну, ничего, — сказал главный бомбардир. — Вот мы у них высадимся, мы им с этими пипами порядок наведем. Если уж показывают, то пусть бесплатно. У нас все образование бесплатное и это тоже должно быть без денег. — Высаживаться у них не совет, — предупредил молодец. — Они люди мирные, но натренировались в борьбе с пиратами, и если на них нападают, оказывают очень серьезное сопротивление, и пушки у них с нашими пароходскими не сравнить. — Ну, а чего ж нам делать? — спросил капитан. Они предлагают нам высадиться на чертополохи и там работать, а они помогут. Они говорят, что когда их предки на их острова прибыли, там тоже был сплошной чертополох, они его весь повыдергали, землю перепахали, посеяли зерно, вырастили урожай, построили дома, наткали ткани, нашили одежды и так постепенно работали все лучше и лучше, пока у них не потекли реки с кисельными берегами. — И сколько же у них на это времени ушло? — спросил капитан. — Они говорят немного. Лет четыреста, не более. — Ой, — вздохнул Старпом. — Все-таки долговато. — Но они говорят, что если мы сразу все засучим рукава и сейчас же примемся за работу, то, может, даже лет за триста управимся. — Ну, это уж... Вражеская уловка, заметил Перпом. Голову дурят. Мы им поверим, засучим рукава, начнем корячиться с чертополохом. А политика массовая работа, а изучение трудов Карлы Марлы. Это значит все по боку? И никакой бдительности, подхватил Помкорбес. Все занимаются чертополохом. А друг другом не занимаются. А кроме того, подал голос главной бомбардир, с точки зрения строевой подготовки, я думаю, что ей удобнее заниматься на палубе, а не в зарослях чертополох. Вы говорите о мелочах, заметил капитан, не трогая при этом главного, а главное состоит в том, что если мы высадимся на берег и поселимся там, то это будет. Коренное изменение всего уклада нашей жизни. У нас уже не будет штормов, не будет качки, не будет пассажиров, команде нечего будет делать, значит, и капитан такому обществу вроде ни к чему. А еще, и то, надо отметить, мешался Перпом, что на борту наблюдается недовольство среди наших ветеранов. Они говорят, что если мы... Высадимся в чертополохии, то следует читать весь пройденный прежде путь напрасным. Значит, ни к чему были наши усилия, наши страдания, наши жертвы. Старики говорят, что молодежь над ними смеется и не проявляет никакого почтения. — Все ясно, — сказал капитан. — Ну что ж, мы тут первыми наметками обменялись. Давайте определимся, какие могут быть решения. Ну, в свете всего вышесказанного, это на шо нас со стороны толкают. Высадиться на берег чертополохи и в чертополохе этом застрять, это не подходит, правильно? Кто против этого голосует, прошу поднять. Не принято единоглас. Прошу опустить. Второе. Напасть найти. Апельсинию, мандаринию и грэп-фрутландию мы не можем, потому что они сильнее. А к тому, кто сильнее, мы никаких силовых методов не применяем. Кто за то, чтобы отвергнуть силовое решение? Отвергнуто единогласно. Так третье решение — остаться на пароходе и никуда не двигаться — тоже принять нельзя. Тогда мы либо потопнем, либо, не дождавшись потопления, помнем с голоду. Я вижу вашу насмешку и полностью ее не одобряю. Вы имеете в виду, что с голоду помнем не мы, а я скажу так. Значит, сначала не мы, а потом и мы. Так что такое решение для нас неприемлемо. И кто за то, чтобы признать его таковым?» Можете опустить. Есть еще, с позволения сказать, предложение, чтобы нам разделиться. Пусть, мол, каждый надует свой плод и спасайся кто как может. Это, думается, гнилая идея. Семьдесят с лишним лет мы плыли вместе. Значит, и дальше, чего бы там ни случилось, будем идти до конца. Но все-таки что-то же делать надо. — сказал штурман. — Делать надо, — согласился капитан. — Думается, что прежде всего надо накормить личный состав. С этой целью попросим дружеской помощи у наших врагов. Тем более, что они еще сами не знают, что они наши враги. стать всех обратно наверх и пусть все на разные голоса, кто как умеет, чего-нибудь просят. Через некоторое время... Офицер патрульной службы Сказочного королевства Оранжевых островов, лейтенант Джеймс Фруктовый, приближаясь на катере к острову Чертополохе, услышал жуткие крики, от которых ему стало нехорошо. Определив, откуда исходят крики и приложив глазам бинокль, он увидел тонущий пароход и людей, которые, стоя на палубе, размахивают руками и что-то кричат. Направивший катер в сторону парохода, Фруктовый вскоре расслышал, что пассажиры кричат «Сос! Помогите! Спасите!» «Чего орете?» — спросил лейтенант, подплывший. «Те опять орут «Помогите! Спасите!» «А от чего ж вас спасать и чем вам помочь?» — спрашивает офицер. «Тонем, — говорят, — дыры в бортах, вода хлещет, затыкать нечем. Тогда идите до берега и спасайтесь, вот же он, берег рядом!» — Нет, что вы, мы на берег никак не можем, потому что для исхода на берег у нас еще теория причализации не разработана. — А без теории, просто так. Вы не можете? — Не можем, потому что мы заколдованы. А кто же вас может расколдовать? — Никто нас не может расколдовать, потому что Карла Марла нас заколдовал, а сам помер и фриц-ангелочек помер, и лукич остался вечно живой, то есть обратно ж помер. — Ну, — говорит офицер, — если вы заколдованный и не можете высудиться на берег, который перед вашими глазами, тогда хотя бы затыкайте дырки, чтобы не потопнуть, или вы и этого не можете. Дырки затыкать мы можем, но сейчас не можем, потому как голодные и силов не имеем. Если вы такие голодные, ловили бы рыбу, здесь ее много. Сплели бы сети, забросили. А мы так и сделали, сплели и забросили. И чего вытащили? А мы не вытащили. Туды-то бросать полегче, а назад-то тащить тяжело. Да кто ж так делает, — удивился патрульный. Кто же это сети забрасывает, а потом обратно не тащит? — Мы так делаем, — говорят ему с парохода. — Да вы дураки, что ли? — спросил Фруктовый. — А мы сами не знаем. Дураки, не дураки, но учение у нас дурацкое. А вот его как раз забросить не можем, потому как оно заколдовано и не выбрасывается. Ничего не понял Фруктовый. Понял только, что люди голодные, что надо помочь. — Ждите, — молвил. И с этими словами отчалил. Видно, там он где-то кому-то чего-то сказал, потому что не прошло и года, как из-за острова Настрежень выплывают три баржи, по одной с каждого из оранжевых островов. Везут с собой продовольственную помощь. 40 бочек апельсинов, 40 бочек мандаринов и столько же грейфруктов, Не говоря уже о сгущенном молоке и киселе в банках. Еще привезли веревки, лопаты, грабли, брезентовые рукавицы и мешки с какими-то зернами. Подошли баржи ближе, притерлись к пароходу бортами. Передали сначала фрукты, а потом стали передавать остальное. А пассажиры апельсины, мандарины, грейпфрукты похватали, за обе щеки уплетают, а на остальное смотрят, но брать не спешат. «Это еще спрашивают, что такое, для чего?» если все равно это есть нельзя. А это, говорят, подарок от нашего губернатора. Это приспособление для расколдовывания. Прибывшие на баржах думают, что сейчас те, которые на пароходе, от радости начнут чересчур высоко подпрыгивать, нарушая плавучесть судна. Но те хоть бы шелохнулись. — Каково, — спрашивают, — действие этих приспособлений? — А действия объясняют прибывшие, — очень простое. Сначала вы подходите к суше, потом на этих веревках спускаетесь на берег, потом надеваете брезентовые рукавицы и начинаете выдергивать чертополох. — Еще чего не хватало, — говорят те, которые на пароходе. — Для чего же-то мы его будем дергать? — А для того, — им объясняют, — что когда повыдергаете чертополох, тогда возьмете лопаты землю перекопаете, граблями подровняете, а потом вот эти семена посеете, и потом, ежели будете ростки поливать, пропалывать, опылять и так далее, то и сами расколдуетесь, и землю расколдуете, и вырастите на ней очень хорошие лимоны, апельсины и грейпфрукты. Пароходские люди думают, одного, однако, понять не могут. Зачем же им расколдовываться и столько сил ухайдакивать на выращивание лимонов, когда им почти что такие же плоды островитяне возят запросто так? Перпом между ними ходит. «Кушайте, граждане, на здоровье, но на уловки вражеские не попадайтесь. Это вас местные колдуны заманивают, чтобы заставить заняться прополкой чертополоха». Пассажиры перпому отвечают, ты, мол, за нас не боись. Мы, мол, не из тех, кому можно запросто так сучить грабли или лопату. А тем временем даренные фрукты за обе щеки уплетают. А уплетшие тут же глотки опять разодрали. «Сос!» — кричат. «Сос! Помогите! Спасите!» А иные даже и по-иностранному научились. — Хелп! — кричат. — Хильфе! Рятуйте! Приблизился катер. — В чем еще дело? — спрашивают поплывший на катере лейтенант Сухофрукт. — Как в чем дело? Разве ж не видишь? Обратно все топнем. А чего ж дырки не затыкаете? Вы ж пообедали. том-то и дело, что пообедали, а после обеда мы отдыхаем. А работать вы после обеда никак не можете. — Нет, — говорят. Мы так заколдованы, что после обеда должны отдыхать. Нам лучше потоп, чем после обеда работать. А — -а -а -а", сказал офицер и снова отчалил. Только отчалил, опять орут. — Помогите, спасите! Офицер вернулся. — Ну что еще? — Ну как же! Мы ж вашему благородию сколько раз сказали уже человеческим языком. Топнем же! Потому и кричим! и снова кричат спасите да как же вас спасать говорит офицер если вы сами себя не спасаете если бы мы сами себя спасали зачем бы мы стали орать да к тому же у нас дырки большие а затыкательного материала нет так что и после отдыха затыкаться нам будет нечем раньше бывала наша молодежь дырки собой затыкала а теперь то дырки велики то ли молодежь отощала, то ли в эти дырки проскакивает. Опять вышли в путь баржи, везут затыкательный материал. Слышат, а на пароходе опять же крик «Помогите, спасите! Сос!» С первой баржи им врупор кричат «Ну чего же вы там орете? Мы же вот везем вам затыкательный материал!» «Какой там затыкательный материал!» — кричат. «Есть обратно хотим!» «Эй, вы!» — кричат с баржи. «Да что же вы такие обжоры!» «Да мы ж вам только что сорок бочек апельсинов, сорок бочек мандаринов, сорок бочек грейпфруктов привезли!» «Куда же вы все подевали?» «Как куда?» «Часть начальства себе взяла, часть на камбузе растащили, а остальное сгноили!» Неужели уже сгноили? И так быстро, ведь срок хранения еще не истек, а у нас истек. Мы ж заколдованы. Мы как до чего дотронемся, так оно все непременно или сгнивает, или в воду падает, или в воздухе растворяется. — Ну что ж с вами делать, — говорят те, которые с баржи, — тогда ждите, скоро опять прибудем. Так и ходят эти баржи от своих островов к нашему сказочному пароходу и обратно, и возят ему то фрукты, то затыкательный материал, то лопаты, то грабли, то вилы, то молотки, то сети, то удочки, то крючки, то еще чего. Но все без толку поскольку у нас пароход сказочный, а пассажиры заколдованы злым волшебником Карлой Марлой и работать не умеют зато очень хорошо поют. Когда они видят вновь подходящую баржу с подарками, выходят на палубу с гармошками, с балалайками, играют и поют песни. Чудные какие-то песни. Странные. — А что это вы поете? — спрашивают их те, что на барже. — А это у нас называется «Песня дружбы», — откликаются с парохода. И поют. Мы долго по морю плутали, Вдали от родимой земли. Искали мы светлые дали, Но темные только нашли. А также искали, конечно, И в шей, и шпионов в себе. И делали это успешно, Что видно по нашей судьбе. Еще... Мы стремились насилие разрушить весь мир, а затем мы много чего посносили. Теперь уж не помним зачем. И вас собирались тоже совсем уничтожить, но вы, заморские подлые рожи, уж больно живучие, увы. Однако же славных утопий в нас дух до сих пор пор не зачах, и мы вас однажды утопим, как только селенок накопим, отъевшись на ваших харчах. Пока ж мы остались в накладе, и очень уж хочется есть. Подайте же нам, Христа ради, чего-нибудь, что у вас есть.